Пятнадцатая глава Все еще перемалывая разговор с Полиной, Наташа брела домой. Действительно, хватит. Сама надумала, сама помечтала, сама перегорела. С чего взяла, что каждая его фраза содержит двойное дно? Дима всегда был таким. Всегда говорил намеками, переводил в шутку, скрывал реальная подмазка беспечности. Порой, казалось, она знает его настоящего, знает чуть больше, чем остальные. Но потом приходило понимание, всегда острое, болезненное. Показалось. Как показалось сейчас, пусть так и будет. Пусть почти друзья, с каждым днем все дальше. Наташа почти дошла до поворота домой, когда увидела впереди знакомую макушку. Золовища улыбнулась, подхватила сумку покрепче и побежала по улице, обгоняя прохожих. На этот раз он от нее не сбежит. Она остановилась прямо перед входом в книжный магазин, у витрины которого стоял Дима. Подошла почти вплотную, плечом к плечу, с сарказмом шепнула. «Как дела с новинками фантастических романов?» Если он удивился, то виды не подал. Повернул голову, взгляд сверху вниз теплый, с радостью встречи. «Ничего нового, но если интересуешься, могу посоветовать парочку книг с очень занимательным содержанием, чтобы ты наконец смогла разобраться, кто такие извращенцы». Наташа укоризненно посмотрела на него, но губы предательски задрожали в попытках сдержать улыбку. И все-таки ей отчаянно не хватало этих разговоров, и отказываться от них она не будет и ни при каких обстоятельствах. Справившись с нахлынувшей при виде него нежностью, Наташа постаралась придать себе равнодушный вид. «Вы меня избегаете?» «Я?» – Дима удивился так натурально, что, не зная на его столько лет, обязательно бы купилась. Как купилась в первый день, когда он опоздал на пару и сделал вид, что забрел не в ту аудиторию. э «Вы?» – подтвердила Наташа. «Бегаете от меня, как будто боитесь. Я стала такой страшной?» «Думал, многие в больнице нашли бы тебя страшно, Наташа», серьезно заявил Дима. Доверительно добавил «в гневе Заметив, как побагровело ее лицо, поспешил добавить «Но для меня вы самая красивая девушка, Наталья Сергеевна, честно». Он округлил глаза всем своим видом, давая понять, что боится, будто она вот-вот ударит. Наташа, не сдержавшись, хмыкнула, покачала головой. «Опять вы туда же? Не хочешь – не верь». Обиженно откликнулся он, пожав плечами. «А вы бы поверили, если бы я сказала, что вы красивый?» «Что ты несешь, Наташка?» Обреченно принеслось в голове. «Нет», — улыбнулся Дима, склониваясь к ее уху. «Если бы ты так считала, давно бы сказала. Значит, это простая попытка вывести меня из равновесия». Наташа хмыкнула. Они стояли перед магазином, вели совершенно бессмысленный разговор, вместо того, чтобы просто поговорить о делах и разойтись, но это не смущало. Сейчас ей было так хорошо, что хотелось без причин улыбаться, не задумываясь о том, что сказать, вспоминать глупые детские теории и просто наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе». Она пообещала себе, что обязательно вернется к этим эмоциям позже, а пока будет плыть по течению, позволяя легкому предвкушению щекотать нервы. «Так почему вы бегаете от меня?» «Тебе показалось». Засунув руки поглубже в карман, он покосился на нее. «Ты домой? Если хочешь, могу проводить. Хотя навряд ли такой страшной девушке, как ты, это необходимо». «Дмитрий Николаевич», – закатила глаза Наташа. «Ладно, не хочешь, не надо». «Проводите». проворчала она, добавила игриво. «Но вы же боитесь за свою честь? Не настолько, чтобы отказать себе», что он ответил Дима. Они шли, огибая людей, перебрасывались незначительными фразами, рядом, неспешно, улыбаясь своим мыслям. «С днем рождения!» донеслось из распахнутых настежь дверей кафе. Взгляд обратился туда, в освещенное помещение, где десяток друзей поздравлял именинника. «Напомните, когда у вас день рождения?» вдруг спросила Наташа. «У меня?» – удивился он. Потер затылок, поднимая глаза к небу в попытке рассмотреть невидимые из-за искусственного света звезды. Пожал плечами. «Две недели назад был». «Правда?» – Наташа ахнула, невольно нахмурилась. «А почему не сказали? Я совсем забыла». «Когда день рождения главврача сделают государственным праздником, может, я и скажу», – улыбнулся Дима. «Это обычный день, Наташа. Не стоит расстраиваться». Но она расстроилась. Подумала о том, что ни разу не задумывалась об этом. Даже в голову не приходила. Представила, как к ней приходят друзья, а он сидит один. А может, даже не вспоминает, что родился в этот день. В груди заныло. Неприятно, тяжело. А еще они дошли до ее дома. «Вы же не зайдете?» – без надежды спросила она. «Просто из вежливости». «Нет», — улыбнулся он, «спокойной ночи». «Дмитрий Николаевич», — Наташа окликнула, когда он собирался уходить, нахмурилась, надеясь, что выглядит строго. «Я приду завтра, не пытайтесь спрятаться, у меня к вам дело». Рослые брови приподнялись в ожидании. «По работе». «По работе заходи в понедельник», — улыбнулся глазами Дима. «Завтра у меня выходной», — он помолчал и добавил. «Ну, если хочешь, просто заходи, Персик будет рад». Конечно, она не зайдет, но мечтать о том, как пришла в гости, никто не запрещает. Да, действительно, Наташа не собиралась заглядывать в гости, хотя в упор не могла найти причин, почему бы это не сделать. Не то чтобы она часто бывала у Димы, скорее, почти никогда не бывала, но они ведь друзья, так почему нет? Последний час она занималась тем, что рассматривала свое отражение в зеркале, пытаясь выбрать наряд. не слишком официально, в то же время не слишком игриво, найти баланс между повседневностью и ощущением праздника, которое чего-то поселилось в грудной клетке и упорно не желало оттуда уходить. Раздраженно пригладила волосы, она вздохнула. Платье с длинным рукавом все же больше подходило для похода к родителям, а никак не для... Для чего? Теплая улыбка в серых глазах так и вставала перед внутренним взором, но даже учитывая, что она предназначалась ей... Наташа не могла поверить в реальность происходящего. Это ведь было даже не свидание, простое приглашение заглянуть, если будет время. И сделал его Дима, скорее всего, из чисто вежливости наверняка не надеясь, что она придет. Сколько раз сама звала зайти, теперь он наверняка ожидает ответного «нет». Но ведь она не собиралась приходить на ночь глядя. Просто заглянет, подарит подарок, который купила рано утром, едва открылись магазины. Всю ночь над ним думала, купив, хихикала, представляя реакцию. К тому времени, как пришла пора выходить, ругала себя за легкомысленность. Но все равно крепко сжимала в кармане небольшую коробочку, упрямо стискивая губы. Чего бояться в самом деле? Он просто Дима. Она просто Наташа. Они знакомы столько, что приглашение на чай – это просто приглашение на чай.